Глава 8. Приходится брать на себя обязанности феи. Я узнаю, что наша доблестная милиция выполнила возложенную на неё миссию. Стол хоть и не пах, но память неумолимо требовала взять тряпку, порошок и смыть с глянцевой доски налёт вчерашних событий. Любовь Григорьевна вышла из кабинета и сочувственно посмотрела на меня. Моешь? А что, вам приятно на меня смотреть? Почему ты всегда огрызаешься? Я вытерла сухой тряпкой лужу на столе и сказала: "Боюсь, Любовь Григорьевна, это всё тянется с далёкого детства. Мои родители развелись, когда мне было 12, и думаю, это серьёзно подорвало мою психику. Мне очень жаль", поправляя очки и вздыхая, сказала тоненькая Любовь Григорьевна. "Не стоит. Мне, знаете ли, так даже больше нравится. Всегда можно под это дело оправдать свои гадёнки и поступки. В приёмную вошёл Крошкин. Это наш самый главный юрист. Вроде дядька неплохой. Здравствуйте, Аня, кивнул он. Я расплылась в довольной улыбке. Меня тут явно уважают. Любовь Григорьевна, будьте любезны, разберитесь с этими документами. Возможно, в бухгалтерии здесь должна кое-что пересмотреть. Я сделал пометки на полях. Любовь Григорьевна повела себя странно. То есть она себя повела так, как бы это объяснить, как Альжбетка, запрокинув голову чуть назад, поправляя отсутствующие локоны и знойно улыбаясь, любовь Григорьевна с легким придоханием сказала: "Да, конечно, Илья Дмитриевич, я отложу все дела и сделаю это в первую очередь". А балдеть! Корошкин отдал бумаги и вышел. Любовь Григорьевна с нежностью смотрела на закрывающуюся дверь. Это что же, люди добрые делаются. Даже самые отсталые слои населения и те ловят стрела Амура. Я посмотрела на Любовь Григорьевну. Зализанные волосы, костюмчик так себе. Фигурка, наверное, ничего, но плосковата. Я критически взвешивала её шансы, так как теперь, узнав её душевную тайну, я была просто обязана сделать её счастливой. Это, возможно, мне зачтётся, когда в судный день на весах будут взвешивать моё неудовлетворительное поведение. Нравится он вам? Да? Любовь Григорьевна вся подобралась, сжала губы и гневно сказала: "Работайте. У вас тоже родители в разводе, что ли?" поинтересовалась я. Любовь Григорьевна гордо направилась к своему кабинету. Я решила быть честной, ибо этому меня учили с детства. Маме моей во всяком случае это бы понравилось. У вас практически нет шансов, практически потому, что один маленький шанец есть всегда. И вот любовь Григорьевна. Правда в том, что шанец этот сконцентрирован сейчас на мне. Я могу вам помочь. Любовь Григорьевна остановилась и не оборачиваясь спросила: «Что ты имеешь в виду?» Вот так и просидите в своём кабинете, перебирай бумажки. Если не послушаетесь своей старой доброй феи-крёстной, то есть меня. Я ничего не понимаю. Надень туфли, Золушка. Скомандовала я, и Любовь Григорьевна подскочила на месте. Ты ненормальная. Возможно, но я вам нужна. Очки скукожились и жалобно посмотрели на меня. Послушайте, выгляните в окно. Пройдитесь по офису, весь мир кишит молоденькими хрупкими белоснежками. Возьмите хоть Лариску из бухгалтерии, у нее грудь как две уютные диванные подушки. Очнитесь, надо же как-то работать над собой и вообще над отношениями. Любовь Григорьевна замерла и слушала. Ну запали вы на этого Крошкина, понятное дело, весьма стоящий мужик, но вам пора уже как-то действовать. Как? Заинтересованно спросила Любовь Григорьевна. Надо стать какой? Какой? Незаменимой, единственной, такой, чтобы дух захватывало. Сколько вам лет? 40. Ну так я вам скажу, что в 40 лет следует уже как-то шевелиться. Молодожь наступает на пятки, причём делает это грудью. Любовь Григорьевна села на стул рядом с моим столом. Я, закончив уборку, любезно поставила Выживший кактус на его законное место. Да, он мне нравится, сказала тихо Любовь Григорьевна те ребяк край стола. То, что вы признались, это хорошо, многозначительно сказала я. Не каждый решается сказать подобное слух. Вы молодец. Любовь Григорьевна выпрямила спину. По всей видимости, в этот момент она гордилась собой. Я знаю, как расположить к себе столь наивную душу, как Любовь Григорьевна. Просто надо её приласкать. Надо бы вам имидж сменить, сказала я. И не расстегайтесь перед ним, когда его видите. Бориться это вам не отчёты писать. Что же мне делать? Распускаете свой злобный пучок, идёте и делаете стрижку, покупаете новые шмотки, причём покупайте их только в тех отделах, куда не ступала ваша нога. И побольше решительности и уверенности в глазах. Я так не смогу. У вас нет выбора, сказала я, пожав плечами. Есть. Мне и так хорошо. Мы с ним видимся, и мне этого хватает. Даже не надейтесь, что ваша жизнь не дальше будет медленно тонуть в болоте, я повторяю. У вас нет выбора. Если вы не пойдёте дорогой, которую я вам сейчас протоптала, я расскажу Крошкину, что вы в него втрескались. Нет! вскочила Любовь Григорьевна. Да. улыбаясь, сказала я. И вы же знаете, что я это сделаю. Это шантаж. Не спорю. Какое ты имеешь право вмешиваться в мою жизнь? Я добрая фея-волшебница. Мне по должности положено. Ты, ты, ты интриганка. А по должности тебе положено печатать и на телефонные звонки отвечать. Послушайте, чего вы боитесь? Того, что начнёте себя чувствовать женщиной? Поверьте, Это не страшно, я пару раз пробовала. Это стоит того. Любовь Григорьевна снова села на стул и заплакала. Вы это напрасно, сказала я. Вам еще жить до да жить. Любовь Григорьевна заплакала еще громче. Вы же как все нормальные люди хотите быть счастливой. Так чего вы ждете? Доставайте свою харизму и вперед. Я даже не знаю, что это такое. Схлипывала Любовь Григорьевна. Это что-то неприличное. Тяжело вздохнув, я включила компьютер, думала на экран, в надежде, лишь что пыль сделает самостоятельные выводы, и сказала: обратной дороги нет. Мужайтесь. Хорошо. В конце концов я ничего не теряю, хотя моя репутация, ваша репутация покрылась паутиной. Не будем о ней. Хорошо. Еще раз сказала Любовь Григорьевна, вытирая слезы. Я облегченно вздохнула. Крошкин Илья Дмитриевич теперь от нас никуда не денется. А как там дела с трупом? Поинтересовалась я. Я сегодня звонила следователю. Оказывается, этот человек умер не здесь. Не может быть. А где? Я не знаю. Но установили, что смерть наступила из-за сердечного приступа. Такое бывает у мужчин его возраста. Да уж. Надо проследить за Ильёй Дмитриевичем. Как бы его удар не хватил, когда он увидит ваше преображение. Аня, молчу, молчу, улыбаясь, сказала я. Ну и что, милиция? Говорят, что, скорее всего, нам его подбросили в шутку. И давно так принято шутить? Мне тоже показалось это странным. То есть вы хотите сказать, что сами бы так шутить не стали? Аня, молчу, молчу. Дело, скорее всего, закроют, так как состава преступления нет. Ничего себе. А что? Им всё равно, кто его сюда принёс. Любовь Григорьевна пожала плечами, поправила очки и сказала: "Мне это неизвестно. Какой ему к сделать любой случайный прохожий? Этот человек здесь даже никому не знаком". "Ну, не знаю. Если у вас принято вокруг офиса ходить с трупами?" Я только поняла, что милиция вполне довольна тем, что его не убили, а он сам умер. "А что, Валентин Петрович?" Где он, кстати? Он сказал, что с утра будет в банке. Конечно, ему неприятно, что такое случилось у нас. Понятное дело. Кому понравится такой подарочек? Я не понимаю, как это всё произошло. Спалиснула руками Любовь Григорьевна. Теперь все сидят и шешукаются по кабинетам. Не волнуйтесь. Когда они увидят вас в новом обличии, они сменят тему. Аня. Молчу, молчу, Любовь Григорьевна покачала головой. В принципе, всё не так уж и плохо вырисовывалось. Дела затухнет, и нам с девчонками беспокоиться будет не о чем. Но всё же мне хотелось дознаться до истины. А что? Это так просто вынести сюда труп? В каком смысле? А как же замки, охрана и так далее? Мы здесь не так давно арендуем офис, всего четвёртый месяц. Ещё не всё наладили. Вернее, сигнализацию установили, но она потом сломалась, и как-то все руки видно не доходили до нее. Хорошо, сигнализация и дохлая, но замки-то должны быть. Замки, конечно, есть, и они вроде как и не сломаны. Пожимая плечами, сказала Любовь Григорьевна. А сложно ли их открыть? Я не знаю, замотала головой директриса. Вообще-то кому надо, тот откроет отмычкой. Был бы навык. Теперь-то сигнализация приведут в порядок. Валентин Петрович велел сегодня же всё сделать. Это правильно, поддержала я столь мудрое решение своего руководителя. А вы точно раньше этого человека не видели, того, который столь безцеремонно лежал у меня на столе? Нет, уверенно сказала будущая нимфа. Вспомните, может, он заходил к кому-нибудь в офисе? Я надеялась, что Любовь Григорьевна вспомнит Фёдора Семёновича. Я всё же чувствовала, что какая-то связь тут есть. Точно нет. Я бы такого запомнила. Любовь Григорьевна отправилась в свой кабинет и там 2 часа просидела над бумажками Крошкина. Выйдя, она протянула их мне и сказала: "Пойдёшь в столовую, занеси в бухгалтерию, пусть исправят". В бухгалтерии это, как я понимаю, такое гнездо, где высиживают сплетни. Зиночка была типичным представителем класса подобных наседок. Она сидела у окна и считала ворон. Я села рядом, дабы помочь ей в этом деле. О, привет, сказала она, поворачиваясь ко мне. Что в мире делается? спросила я, кидая бумаги на стол. Я сразу решила дать возможность Зиночке выговориться. Было бы несправедливо с моей стороны лишать эту весьма рыжую и канопатую представительницу работников бухгалтерии. Право на разглашение всех мыслемых и немыслемых тайн. Пока ничего интересного. К сожалению, пожала плечами Зиночка. Вот только Лариска поругалась со своим. Понятно. Сочувственно кивнула я. Почему бы этой Зиночке сразу мне не сказать, кто вздыхает по Ларискиным диванным подушкам? Все приходится самой выуживать. А что они не поделили? Спросила я, засовывая Зинкин карандаш за ухо. Мозо тупился, и точить его было лень. Ты никому не скажешь. Даже не сомневайся. Я в таких делах просто сундук. Звонкие монеты падают на дно, и обратной дороги им нет. Валентину Петровичу не понравилось, что она в ночной клуб попёрлась. В венах забурлила кровь, понеслась волной вперёд и ударила меня где-то в районе израненного жизнью сердца. Так вот, кто обладатель хрустальной статуэтки по имени Лариска? Его понять можно. Ревность неистребима, сказала я, глядя на розовую синькину линейку. Она как раз бы подошла к моему лаку на ногтях, тот же цвет бесконечных иллюзий. Я и тоже говорю: "Сиди при нём, так ей же требуется всёобщее обожание". А Валентин Петрович вроде женат, поинтересовалась я. Женат? Ну и что? У них давно уже не брак, а так живут там, как брат и сестра. Вот Зинка, ты меня умиляешь. Ты кино смотришь, книги читаешь? Смотрю, читаю. Заискрились рыжие точечки на аккуратненьком носу. Мужики всегда так рассказывают своим любовницам, понимаешь? Это не важно, отмахнулась Зинка. Он богат и даже симпатичный. Ну, этот и загнуло, симпатичный, обычный. Средний статистический субъект. Симпатичный, настаивала Изенка. Пусть будет так. А где все это? В столовке. А ты почему здесь? У меня разгрузочный день. Сочувство. И давно Лариска этот роман крутит. Целый год уже. Только об этом никто не знает. Не сомневаюсь, сказала я и отправилась в столовку. Сегодняшний обед я собиралась провести так, чтобы Солька могла мной гордиться. Я взяла морковную котлету, зеленый салат и десерт из фруктов с ложкой йогурта и встала как вкопанная около огромного подноса с ароматными булочками, обсыпанными сверху кунжутом. Не советую брать, услышала я сзади ехидный голос Бориса Александровича. Мне кажется, ты вполне обойдешься морковной котлеткой. Что? Что? Этот субъект? Этот жалкий представитель не менее жалкой половины человечества ещё смеет что-то говорить? Я была в шоке от такой беспардонности. Медленно повернувшись, я взяла морковную котлету двумя пальцами и аккуратненько опустила её в стакан с компотом, стоявшим на подносе у Семёнова. Я вижу, вы всё ещё живы, осведомилась я. Ну что ж, это можно легко исправить. На моём рабочем столе Всегда найдётся место ещё для одного трупа.